Клиф решил, что не позволит ей снова расстроиться. Слабая, беспомощная Мэгги представляла для него куда большую опасность. «То, что там, как ты говоришь, лежит уже довольно давно, это не имеет никакого отношения к тебе». «Это моя земля», — возразила Мэгги. Она вскинула подбородок и сверкнула глазами. «И все, что на ней происходит, имеет ко мне самое прямое отношение». «Да? Тогда лучше тебе перестать трястись и начать соображать». «Я не трясусь». Клифф разнял ее руки, так что стало заметно, как сильно она дрожит. Мэгги в ярости вырвалась. «Когда я захочу, чтобы ты до меня дотронулся, я тебе сообщу», — сказала она сквозь зубы. «Ты уже сообщила». Мэгги открыла рот, собираясь сказать что-нибудь достойное, но тут собака, до сих пор мрачно дремавшая, вдруг вскочила на ноги и неистово залаяла. Через несколько секунд Клифф и Мэгги услышали звук приближающегося автомобиля. «В конце концов, из него может получиться неплохая сторожевая собака», — заметил Клифф. Щенок описал несколько бешеных кругов и спрятался за торчащий из земли валун. «Хотя...» — показалась патрульная машина. Клифф нагнулся, потрепал собаку по голове и пошел к подъездной дорожке. Мэгги, стараясь не отставать, потрусила за ним — Это ее земля и ее проблемы, и именно она будет разговаривать. Из машины выбрался полицейский, поправил шляпу и во весь рот улыбнулся, заметив Клифа. «Клифф, не ожидал тебя здесь встретить!» «Здорово, Боб!» Рукопожатие не последовало, из чего Мэгги заключила, что эти двое прекрасно знают друг друга и часто видятся. Моя компания занимается ландшафтным дизайном. «Дом Морганов», — протянул полицейский и с интересом огляделся. «Сто лет здесь не был. Так что? Вы что-то такое тут раскопали? Что-то, о чем нам следует знать?» «Похоже на то». Мэгги решила, что настала пора вмешаться. «Теперь это дом Фитджеральд», — вставила она. Полицейский прикоснулся к шляпе, чтобы представиться, и только сейчас, похоже, по-настоящему разглядел Мэгги. Глаза его расширились от удивления. «Фиджеральд», — повторил он, — «вы случайно не Мэгги, Фиджеральд?» Мэгги улыбнулась, хотя из-за клифа ей было немного неловко. «Да, это я». «Вот, черт возьми!» Вы точно такая, как на фотографиях во всех этих журналах. Я, кажется, могу напеть любую вашу песню». «Так вы купили усадьбу Морганов?» «Да, все верно». Он сдвинул шляпу на затылок, лихо как ковбой. «Моя жена с ума сойдет, когда я ей скажу. Навсегда было нашей свадебной песней. Помнишь, Клифф? А Клифф был шафером». Мэгги с интересом посмотрела на Клифа. «Что, правда?» «Если ты уже оправился от изумления, может, взглянешь на нашу находку?» Негромко спросил Клифф. Боб снова ухмыльнулся. Лицо его так и лучилось дружелюбием и готовностью угодить. «За этим я здесь». Все вместе они двинулись в сторону оврага. «Знаете, человеческие кости очень похожи на кости животных, так что может статься, мэм, что вы всего лишь выкопали оленя». Мэгги вспомнила, как ее пальцы скользнули в дыру черепа, который она приняла за камень, и содрогнулась. «Хотелось бы мне, чтобы это было так». «Сюда». Клифф жестом показал Бобу дорогу, и ловко загородил путь Мэгги. Она резко остановилась и по инерции схватилась за его локоть. «Тут неудобный спуск. Почему бы тебе не подождать здесь?» «Прекрасно. На самом деле так было бы лучше всего». «Это моя земля», — упрямо повторила Мэгги и, протиснувшись мимо него, полезла вниз. Собака начала рыться в этой куче, — Обратилась она к Бобу. Голос ее немного задрожал. Я спустилась сюда, хотела его оттащить и увидела. Она замолчала. Полицейский нагнулся и тихонько присвистнул. «Боже праведный!» — пробормотал он. «Кажется, это все-таки не олень». «Нет, не олень». Клифф встал так, чтобы Мэгги не видела костей. «Что теперь?» Боб выпрямился. Он больше не улыбался, но Мэгги показалось, что глаза его горят от возбуждения. «Надо звонить в отдел расследований, парни наверняка захотят на это посмотреть». Молча она вскарабкалась наверх. Боб пошел к машине, чтобы воспользоваться рацией. Клифф и Мэгги помолчали еще немного. «Так значит, вы друг друга знаете?» Оживленным, ненатуральным тоном сказала, наконец, Мэгги. Она старалась не думать о том, почему они стоят здесь, у края врага. Обычный разговор в обычный день. «Мы вместе учились в школе». Клифф проводил взглядом большую черную ворону. Ворона скрылась за верхушками деревьев. Он вдруг вспомнил, какое лицо было у Мэгги за пару секунд до того, как она завизжала. А потом, пару лет назад, он женился на одной из моих двоюродных сестер. Мэгги сорвала какой-то цветок и принялась покусывать стебель. «У тебя много двоюродных сестер, и братьев, видимо, тоже». Клифф пожал плечами. Ворона опять показалась, приземлилась на ближайшей ветке и замерла. «Достаточно». «И пары из них морганы». «Ну да». Ему стало интересно. «А что?» «Я просто подумала. Может, из-за этого родства тебе так и не понравилось, что я купила дом?» «Почему его так раздражает ее прямота?» «его, который всегда особенно ценил и уважал это качество в людях?» «Нет». «Но тебе же это не понравилось», — не отставала Мэгги. «Я тебе не понравилась еще до того, как ты меня увидел». «Это была чистая правда, и с тех пор, как он узнал вкус ее губ, она не нравилась ему еще больше». Джойс имела право делать с этим домом все, что угодно, и продавать его кому угодно. Мэгги кивнула. Щенок снова возился в грязи, найдя для себя новую интересную кучу. «Джойс тоже твоя двоюродная сестра, да?» «К чему все эти расспросы?» Мэгги взглянула на него. Он нетерпеливо ждал ответа. Просто стараюсь понять, как устроена жизнь в маленьких городках. В конце концов, я собираюсь тут жить. Тогда вот тебе первое правило. Люди в маленьких городках терпеть не могут, когда им задают слишком много вопросов. Они могут рассказывать о себе сами, и довольно много, и даже когда их не просят, но расспросов не любят. Мэгги подняла бровь. «Я это запомню». Клифф был явно раздражен, и ей это понравилось. С довольным лицом она повернулась к подошедшему Бобу. Они выслали людей. Боб по очереди посмотрел на Клиффа и Мэгги, потом на овраг. «Они осмотрят все на месте, а потом, я полагаю, заберут останки с собой». «А что потом?» — спросила Мэгги. «Хороший вопрос». Боб переступил с ноги на ногу. «По правде говоря, раньше мне не приходилось сталкиваться с таким. Но, думаю, все отправится Балтимур, к суд-медэксперту. Он посмотрит и даст заключение. Ну, а потом начнется расследование». «Расследование?» — повторила Мэгги. Горло ее болезненно жалось. «Какое расследование?» Боб потрогал себя за нос. «Ну, мэм, видите ли, там, в овраге, похоронен труп». «Почему он там?» «Я думаю, причина может быть только одна». «Кто-то его там похоронил», — закончил Клифф. Лес нежно зеленел листвой, пели птицы. Картина была самая мирная. «Мне кажется, нам всем не повредит кофе». Пробормотала Мэгги. Не дожидаясь ответа, она развернулась и пошла в дом. Боб снял шляпу и вытер вспотевший лоб. — Да, история. Ничего не скажешь. Клифф проследил за его взглядом. Мэгги поднималась по расшатанным скрипевшим ступенькам. Вид сзади был очень даже ничего. — Ты о чем? О ней или об этом? Он кивнул на овраг. «И о том, и о другом». Боб вытащил из кармана пачку жевательной резинки и аккуратно развернул ее. «Во-первых, что такая женщина, знаменитость, может делать здесь, в лесах. Что она тут забыла? Может быть, она вдруг поняла, что любит деревья?» Боб сунул жвачку в рот. «Здесь этого леса акров десять-двенадцать». 12. 12. И в придачу к ним, она похожа, получила кое-что еще. Черт меня раздери, клиф, у нас с роду ничего такого не случалось. С тех самых пор, как полоумный Мел Стиклер поджигал сараи, помнишь? А в больших городах... «Ты просто в восторге от происходящего, да, Боб?» Боб знал Клифа достаточно хорошо, чтобы не обижаться на его шутки. «Мне нравится действовать», — с усмешкой сказал он. «И, кстати говоря, от этой милой леди пахнет прямо-таки райскими духами». «Как там Кэрол Н? Боб снова ухмыльнулся. «Кэрол Н так звали его жену». «Прекрасно». «Слушай, Клифф, если мужчине не хочется смотреть на красивых женщин, то ему нужно скорее бежать к доктору. Только не говори мне, что не заметил, какая она красавица». «Заметил». Клифф посмотрел на камень, где несколько минут назад сидела Мэгги, и он сидел рядом с ней, и они целовались. И это было буквально только что так что кровь все еще бурлила в жилах. Но меня больше интересует ее земля. Боб коротко рассмеялся. Да, значит, со школы ты здорово изменился. Помнишь, как мы с тобой сюда приезжали? Близняшек-блондинок помнишь? Их группы поддержки. Их семья снимала тогда дом. Твой старый «Шевроле» потерял глушитель как раз на этом повороте. «Помню. Интересные были прогулки в лесу, а?» — с удовольствием припомнил Боб. «Они были самые хорошенькие девчонки в школе. А потом их отца куда-то перевели, и они уехали». «А кто здесь жил после них?» — спросил Клифф скорее сам себя. «Пожилая пара из Харрисбурга. Как их? Фарадей. Они остались тут надолго». А потом старик умер, а она переехала к детям. Клифф сощурился. Это было как раз перед тем, как Морган слетел с моста. За пару месяцев до этого. И с тех пор тут никто не жил. Боб пожал плечами. Оба одновременно взглянули на овраг. «Значит, дом уже лет десять стоит пустой». «Да, десять лет. Срок не маленький. Зашуршал гравий, подъехала еще одна машина. Боб повернул шляпу на место. «Детективы, теперь они всем займутся». Мэгги, стоя на крыльце, наблюдала за действиями детективов. Она решила, что когда полиции понадобятся ее показания, они сами к ней подойдут». Сейчас они были явно заняты другим, и Мэгги сочла, что лучше будет не путаться у них под ногами. Она отхлебнула кофе. Полицейские осторожно раскапывали грунт, просеивали его и время от времени упаковывали то, что считали нужным, в особые пакеты. Мэгги все время твердила себе, что они заберут это с собой, увезут, и она сможет обо всем забыть. Это перестанет ее касаться. Но в глубине души она уже знала, что будет по-другому. То, что сейчас раскладывали по пластиковым пакетам, когда-то было живым существом. Это был человек, мужчина или женщина, со своими мыслями, чувствами, тревогами и радостями. И он или она лежал всего в нескольких ярдах от ее дома. Нет, вряд ли она сможет просто перестать об этом думать. Она должна узнать, кто был этот человек, почему он умер и почему был похоронен на ее земле. Это было ей просто необходимо, потому что именно это место она избрала своим домом. Один из полицейских отделился от остальных и направился к ней. Мэгги допила кофе и спустилась с крыльца навстречу ему. «Мэм». Он кивнул ей, но к ее огромному облегчению руки не протянул. Вместо этого он вытащил удостоверение и показал ей. «Я лейтенант Рикер». «А выглядит, как пожилой бухгалтер», — решила Мэгги и мельком подумала, есть ли у него под пиджаком кабура. «Да, лейтенант, я слушаю вас». «Мы уже почти закончили. Прошу извинить за доставленные неудобства». «Ничего страшного». Мэгги сжала чашку обеими руками. Ей очень хотелось вернуться в дом, к своим занятиям, к своей музыке. «Я получил сообщение патрульного, но мне бы хотелось услышать ваш рассказ. Как вы обнаружили эти останки?» «Останки», — повторила про себя Мэгги и внутренне вздрогнула. «Какое ужасное холодное слово!» Во второй раз она пересказала историю о своей собаке. Сейчас она говорила вполне спокойно и уверенно. «Вы только что купили этот дом?» «Да, я переехала всего пару недель назад». «И наняли компанию Делейни, чтобы они занялись ландшафтным дизайном». «Да». Она повернула голову. Клифф стоял неподалеку и разговаривал с другим полицейским. «Эту фирму мне порекомендовал рабочий, который кое-что мне тут чинил». «Угу». Детектив быстро и деловито записывал все, что она говорила. Дэлэй не сказал мне, что на месте оврага вы хотите устроить пруд». Мэгги облизнула пересохшие губы. «Да, это так». «Прекрасное расположение», — светским тоном сказал он. «Однако я попрошу вас немного повременить с этим. Возможно, нам понадобится еще раз приехать». И все осмотреть. Мэгги повертела чашку в руках. Хорошо? И еще хорошо бы как-то оградить эту территорию, продолжил детектив. Он смущенно переступил и потянул свой ремень. Натянуть сетку, например, чтобы ваша собака или, ну или еще какие-нибудь животные больше не рылись во враге. Или люди подумала Мэгги. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что именно он имел в виду. Уже к вечеру новость разнесется по всему Морганвиллю. И вообще по всему графству, кажется, она уже начинала понимать, что такое жизнь в маленьком городке. Делайте все, что сочтете нужным. «Большое вам спасибо за сотрудничество, мисс Феджеральд». Он побарабанил ручкой по блокноту, будто не решаясь что-то сказать. «Вы хотели еще о чем-то меня спросить?» «Я понимаю, сейчас не совсем подходящий момент, но все же...» «Не могли бы вы дать мне автограф? Я был большим поклонником вашей мамы...» «И почти все ваши песни тоже знаю». Детектив смущенно улыбнулся. Мэгги засмеялась. «Что за день? Одно странное событие сменяется другим еще более странным». «Конечно, она взяла его блокнот и ручку. Что вам написать?» «Напишите просто моему хорошему другу Харви, если можно». Мэгги чуть повернула голову, и нечаянно встретилась глазами с Клифом. Уголки его губ скривились в саркастической усмешке. Чертыхнувшись про себя, она написала пару слов в блокноте и отдала его детективу. «Я не слишком разбираюсь в таких делах, но... Мне бы очень хотелось, чтобы вы держали меня в курсе расследования, насколько это возможно». Заключение судмедэксперта будет готово через несколько дней. Лейтенант Рикер убрал блокнот в карман и снова посерьезнел. «Тогда мы будем знать немного больше. Еще раз спасибо за помощь и за то, что уделили нам время, мисс Фиджеральд. Мы постараемся закончить как можно быстрее». Мэгги чувствовала, что Клифф все еще смотрит на нее, но оборачиваться не стала. Распрямив плечи, она вошла в дом. Через минуту из раскрытых окон полилась музыка. Клифф уже ответил на все вопросы полиции и был, в принципе, абсолютно свободен. Однако с места он не сдвинулся. Музыка отвлекала его, не давала сосредоточиться. Это не была одна из ее песен. Что-то из классики, какой-то блестящий и трудный пассаж. «Это у нее такая терапия», — подумал Клифф и нахмурился. Потом пожал плечами и двинулся к своей машине. Милая леди расстроена. «Ну и что с того? Какое ему дело?» «Она сама заявила, что хочет жить сама по себе». Детективы уже усаживались в свой автомобиль. Еще несколько минут, и она останется совсем одна. Рояль звучал напряженно, почти отчаянно. Проклиная все на свете, Клиф сунул ключи от машины обратно в карман и зашагал к крыльцу. Стукав в дверь она, разумеется, не услышала. Музыка не смолкала. Недолго думая, Клифф толкнул парадную дверь и вошел без приглашения. Рояль гремел. Стены, казалось, вибрировали от его глубокого звука. Клифф подошел к комнате, откуда доносилась музыка, и остановился в дверях. Она сидела за роялем, низко опустив голову, но клавиш не видела. Ее взгляд был устремлен как будто вовнутрь. Талант? В этом Клиф не сомневался. Талантливая, страстная, иронимая. Он не понимал, почему эта комбинация действовала на него так странно. Просто ему хочется утешить ее. Он сделал бы то же самое, будь на ее месте любой другой человек, отвлечь, успокоить... Это чисто по-человечески и вовсе не означает, что он относится к ней как-то особенно. И он всю жизнь подбирал подбитых птиц и бездомных кошек и собак. Нет, что-то не так было в его рассуждениях. Недовольный собой, Клифф стоял и ждал, пока она закончит играть. Музыка смолкла. Мэгги подняла голову и вздрогнула, увидев клифа. Проклятые нервы. Я думала, ты уехал. Независимым тоном сказала она. Нет, полиция уехала. Мэгги откинула волосы назад и постаралась придать себе спокойный и уверенный вид. Ты что-то хотел? Да. Он неторопливо подошел ближе и пальцем провел по крышке рояля. «Не пылинки. Это в доме, где все набито пылью. Работа явно была для Мэгги важнее всего». Не дождавшись ответа, Мэгги нетерпеливо сдвинула брови. Клифу понравилось выражение ее лица. «Что?» — не выдержала она. «Думаю о стейке». «Прошу прощения». Снова этот сдержанный, слегка высокомерный тон. Клиф едва заметно улыбнулся. Да, он предпочитал именно такую Мэгги. «Я не обедал». «О, извини», — Мэгги поправила ноты. «К сожалению, у меня нет под рукой стейка. В десяти милях от города есть одно местечко». Он взял ее за руку и потянул за собой. «Мне кажется, у них есть стейки, и они в любом случае готовят их лучше, чем ты». Мэгги осторожно вынула свою руку и внимательно посмотрела на него. «Мы что, идем в ресторан?» «Да», — подтвердил Клифф. «Зачем?» «Затем, что я голоден», — просто ответил он. Мэгги напряглась. Первым опобуждением ее было отказаться и она уже почти сказала ему, что никуда не пойдет. Но вдруг поняла, как сильно ей хочется выйти куда-нибудь, куда угодно. Конечно, рано или поздно ей придется остаться одной в доме, но сейчас... Он все знал и все понимал, и предлагал именно то, что было ей необходимо в данный момент и совершенно неважно, в какой форме. Спокойно и молча, хотя и он, и она были далеки от спокойствия, они вышли на улицу и закрыли за собой дверь.